Фердинанд Арагонский всегда замышлял и исполнял великие деяния, наполнявшие души его подданных трепетом и восторгом и требовавшие всех их сил. Одна затея вырастала из предшествующей с такой быстротой, что у приближенных короля не оставалось времени строить против него заговоры. Макиавелли, Государь. Наверху продолжались бои, и Флеттери отправил всех еще остававшихся ему верными охранников на защиту верхних бункеров, а самых надежных людей собрал на охрану ухода в кущи. Помещение, правда, тесновато, но попасть в него было почти невозможно, и он мог там спокойно дожидаться результата сражений. «Здесь мы можем отсидеться, наблюдая за всем, что происходит наверху», сказал он Марте. «Пожары постепенно погаснут, люди настолько устанут, что будут не в силах даже поднять лазерники. Вот тогда-то мы и разберемся, кто есть кто. К тому же скоро стемнеет, а ночью вряд ли кому-нибудь захочется здесь находиться. Периметр-то поврежден». При одной мысли о демонах Флеттери пробрала дрожь, но он был уверен, что и Марта, и другие, еще сохранившие ему верность люди, остались с ним не из-за страха перед ночными тварями. Они все еще верили директору и считали, что он спасает Пандору от хаоса. Здесь, под землей, у всех слегка кружились головы. На Пандоре многие страдали клаустрофобией. Флеттери отметил, что даже несмотря на это, его люди довольно неплохо держатся. Но вернувшись к себе в кущи, он запер входной люк на все запоры. Если потребуется сидеть в осаде долго, придется забрать их всех с собой. Но чем позже это произойдет, тем лучше. За всю жизнь, начиная с лунбазы, у Флеттери не было столь защищенного и уютного жилища, разве что его гробница на землянине. Тогда он слишком хорошо узнал, что полное абсолютное одиночество ничем не лучше смерти. И лишь усвоив это, понял, что готов к работе капеллан-психиатра. Да и кто лучше него, прошедшего специальное обучение, мог понять иной, чуждый человеку искусственный разум. На лунбазе приняли верное решение, и Флеттери искренне гордился этим. «Гордыня – ступенька на пути к падению», – прошептал кто-то в его голове, и Флеттери, сдрогнув, прогнал эту мысль. Возможно, в этой истории с келпами он и совершил какие-то ошибки, но келпы были ему необходимы, и не только ему, всей Пандоре, так что оставлять их живых или нет, даже вопроса такого не могло возникнуть. Первый капеллан-психиатр Пандоры приказал их уничтожить, в результате чего едва не погибла вся планета с теми, кто ее населял. Создание службы контроля над течениями и прополка келпов были делом достаточно рисковым, так как люди не имели возможности контролировать поведение всех водорослей. Лет 10 назад пришлось отказаться от опеки ряда становищ и сконцентрироваться только на контроле прибрежной зоны, чтобы худо-бедно обеспечивать торговые пути. А потом, 5 лет назад, в его жизнь вошла Криста Гелли. Он с самого начала подозревал в ней агента келпов. С одной стороны, ему нужно было убедиться в этом окончательном, а с другой он инстинктивно избегал любого прямого контакта со всем, что связано с келпами. Хромосомы у девушки оказались вполне человеческими. А потом лаборантка, проводившая анализ, умерла от воздействия токсинов, и ее смерть положила начало слухам о смертельном прикосновении Криста Гелли. И он уж постарался сделать все, чтобы эти слухи периодически получали фактическое подтверждение. Такие слухи охраняли ее лучше целой армии охранников. «Вовремя пущенный слух – неоценимое средство воздействия на массы как в религии, так и в политике», – усмехнулся Флеттери. Несмотря на то, что на поверхности еще шел бой, Флеттери чувствовал себя довольно спокойно. Он все еще был уверен в том, что ему удастся удержать ситуацию под контролем. «Ну что ж, зато трясется проблема с перенаселением», – промурлыкал он. «Старина Томас Мальтус вновь выходит на арену». Всех, кто сражался против него, ожидает голод. Это так просто. В своих руках он сосредоточил все ресурсы мира и потому мог позволить себе ждать сколько угодно. Отсюда, из этого бункера, он имел доступ к трем самым крупным на планете продовольственным складам, где хранилось столько провианта, что можно было в течение 10 лет кормить 5000 человек. Конечно, фруктов и овощей в кущах столько не вырастешь, но для самых приближенных хватит. Оставалось только набраться терпения и ждать. Но тут из пруда до Флеттери донеслось слабое шипение, и ему стало слегка не по себе. Здесь, в его личном бункере, не может быть никаких необъяснимых явлений. Затем почти сразу над головой раздалось тоненькое попискивание и завыла сирена тревоги. Большинство сенсоров наверху уже погибли во время пожара или были погребены под руинами, а контролирующие гнезда бегунов датчики давали не изображение, а сразу сирену. Флетт реактивизировал систему безопасности и посвистывание заполнило весь бункер. Что случилось? Здесь указано, что опасность на уровне А. Атака нагульников, ответил дежурный. Они охраняют уровень А и сами чаще всего на него проникают, пытаясь прорваться на нижние уровни. Но сейчас их больше, чем обычно, и сегодня они забрались глубже, чем всегда. А этот писк, он все громче. Таких же там вон сколько. Обычное дело, ответил дежурный, но взглянув на датчики, нахмурился и прикусил губу. «Да, похоже, они упорно лезут сюда. Взрывайте ловушки». Дежурный нажал красную кнопку на консоли, и писк превратился в жуткий вопль, полный боли и страха. Тут же в стене рядом со входным люком возникла трещина, и в нее полезли несколько десятков нагульников. «Вам следует здесь немедленно навести порядок. Не будем же мы их разводить в кущах». «Это еще не все», — сказал охранник. «Теперь, когда они прорвались, их так просто не остановишь. Боюсь, мне понадобится помощь». «Мы не можем держать на охране и больше необходимого минимума людей. Это вы занимались системой расселения тварей и некогда гарантировали абсолютную безопасность, так что выпутывайтесь сами и немедленно наведите порядок». «Есть, сэр!» — охранник Сутулица вздохнул и поднял лазерник. «Но «Ну, их здесь чертова уйма. Мне хоть бы пару патронов еще». И, не дождавшись ответа, направился в сторону пруда, где уже кишмяки шели буроватые пищащие твари. Прямо над ними из кустов вырвался странный белый свет и точно такой же струился из трещины возле люка. «Мне это не нравится», — воскликнул Флеттери. «А что ваши датчики говорят по поводу этого?» Охранник пробежался нервными пальцами по всем вживленным в лицо имплантантам и потерянно опустил руки. «Ничего не работает, все датчики обесточены». Рядом с Флеттери истошно завопил Архангел, и только сейчас всесильный директор осознал, что дело гораздо серьезнее, чем несколько забрезших сад бегунов. Они пребывали уже сотнями и нисколько не боялись людей. «Стреляй», — грустно сказал Флеттери охраннику, «а я подкину им еще пару огненных сюрпризов». К тому времени, когда он открыл люк и позвал на помощь, все кущи уже были залиты потоками света. Флеттери добежал до амфибии, нырнул в люк и задраил его за собой. Проверив наличие горючего и действия автоматики, он уже собрался приступить к погружению, как вспомнил, что не отдал Швартовы. Флеттери поискал глазами на берегу охранника, и тот прямо у него на глазах рухнул на землю, и исчез под копошащейся мохнатой массой бегунов, словно под огромной шубой. А еще через несколько мгновений шуба развалилась на клочки и расползлась во всех направлениях, оставив на земле лазерник, окровавленные остатки формы и обглоданные до бела кости. Архангела тоже нигде не было видно. Флеттери вспомнил о вызванных на подмогу пяти охранниках. Для того, чтобы закрыть люк за ними снаружи, ума много не надо. Если им не удастся справиться с этим нашествием, то... И Флеттери мрачно усмехнулся. но охрана оказалась на высоте и сумела отогнать твари от пруда так далеко, что Флеттери отважился вылезти на берег и самолично отдать Швартовы. Теперь у него оставался только один путь – нырнуть поглубже под кущи и затаиться. Сияние кругом стало уже таким ярким, что директор с трудом разбирал данные на дисплеях. Он был уверен, что это какое-то новое оружие, изобретенное тенями. Над всех мастей!» – злобно прошипел он. «И почему они не хотят успокоиться?» Неужели все же догадались, что я собираюсь удрать с этой планеты?» И тут он заметил повисшие в воздухе на фоне ослепительного серебристого сияния лица Кристы Галли, Беатриста Туш, Дварфа Макинтоша и еще какого-то юного незнакомца. Флеттери помотал головой, чтобы избавиться от наваждения, и вновь склонился над аппаратурой. Лишь оказавшись под водой, он вздохнул свободно. Да, пахло в лодке не цветочками, как в кущах, но для Флеттери это был запах свободы. Он намеревался переждать всю эту заваруху в водах своей персональной лагуны. Запас пищи на борту был рассчитан на экипаж из 6 человек. Ему этого может хватить на месяц. А горючая амфибия сама производит из морской воды. Так что сидеть в ней можно до тех пор, пока мембраны держат. Сделанные по островитянскому методу из келпа ткани, они уже 200 лет использовались в навигации и доказали свою надежность. Такая мембрана могла и 50 лет прослужить. Но свет на поверхности пруда становился все интенсивнее. и внутри поднялось легкое волнение. Флеттери подумал о том, что придется выходить на открытую воду, руководствуясь лишь показаниями аппаратуры, а не по удобному защищенному проводу, и ощутил, как у него пересохло во рту. Поплыву в космопорт. Слух произнес он. Челнок подготовят к полету всего за три часа. Амфибия медленно плыла в подводном тоннеле и впереди простирала смерцающие россыпью огоньков древнее становище. Ну и что случилось с артиллерией? почему она так и не разбомбила этот келп, хоть я и приказал. Переливающиеся синие и красные огоньки, мелькающие в океанской глубине, почему-то напугали его даже больше, чем залившие кущи серебристое сияние. А Флеттери очень не любил испытывать чувство страха. А что если эти идиоты начнут палить прямо сейчас? Тогда я считай труп. Впервые изменив своей вечной уравновешенности, Флеттери позволил страху перерасти в злость и устремился к келпу. После того, как контроль перестал воздействовать на келпы, Прибрежные воды успокоились, и двигаться в них было довольно легко. Флеттери тоже начал успокаиваться. Теперь его настораживала лишь странная, пронизывающая воду пульсация, начавшаяся еще в кущах. Подплыв к ведущему в космопорт Келпопроводу, Флеттери обнаружил, что тот открыт. Приписав такое неожиданное везение последнему из приказов контроля, он направил амфибию под укрытие его мощных стен. И лишь оказавшись в центре становища, понял свою ошибку. И тут одновременно произошло несколько событий, изрядно поколебавших решимость флеттери плыть в космопорт. Последний километр он прошел на максимальной скорости, не жалея горючего, и все показания аппаратуры были в норме. Но мотор вдруг неожиданно заглох, амфибия беспомощно повисла в центр становища, а концентрация водорода в кабине резко увеличилась. Мембраны очистки воздуха работали, но уже на пределе. Я болтаюсь посреди келпа без горючего, а мои очистные мембраны вместо кислорода фильтруют из воды водород. Флетери изо всех сил пытался мыслить логически, потому что это было единственным, что удерживало его от подступавшей горлу истерики. Можно, конечно, попытаться выплыть, скидывая балласт, но надолго такого способа движения не хватит. Связи у него нет, точнее она молчит. Он почувствовал себя так, словно его амфибию втягивало в черную дыру, и ждать помощи было неоткуда. «На это все штучки Келпа», — подумал директор. «Он во все времена умел глушить нашу связь». Вот когда он пожалел, что относился к келпу слишком мягко. Келп облегчал его жизнь, и Флетери позволял водорослям распускаться пышным цветом, не замечая, что они выходят из-под его контроля. «Нет, человек келпу не товарищ», — подумал он и зевнул. Ну вот, уже надышался. Перепугавшись до смерти, он испытал новый всплеск активности и заметался в поисках спасения. К счастью, кислорода в кабине было еще достаточно, чтобы голова работала ясно. Флеттери проверил электромотор и обнаружил, что заряда в батареях не хватит ни на движение, ни на сбрасывание балласта. Этот чертов келп высасывает из меня жизнь капля за каплей. Все, что он мог, это удерживать амфибию в 20 метрах от поверхности и не давать ей погрузиться глубже. Аппаратура точно сошла с ума, и по датчикам уже ничего нельзя было понять. На море спускалась ночь, и серебристое зеркало поверхности над головой постепенно темнело. Зато внизу стебли келпа постепенно начали светиться все тем же серебристо-белым сиянием, что и в кущах. — Это все проделки теней, — взревел Флеттери. — Это саботаж. Вы еще пожалеете. И тут амфибию залили ярчайшие потоки света, окутавшие ее сверкающей сферой. Даже зажмурившись и закрыв глаза ладонями, Флеттери продолжал ощущать сквозь веки ослепительную, почти материальную белизну, на фоне которой, словно алая музыка, текли ручейки нескольких голосов. Над люком загорелась лампочка, взвыла сирена, и механический голос сообщил. «Герметизация кабины нарушена. Прошу воспользоваться респиратором». Давно она уже квакает. Он не помнил. Он помнил другое. Свет. А потом женский голос. Очень хорошо знакомый ему женский голос. Но не Кристегелли. Сирена взвыла в последний раз, и лампочка взорвалась. Флеттери помотал головой и простонал. «Воздуха». Звук собственного голоса вытолкнул его из начавшегося уже бреда И Флеттери изо всех сил пополз к шкафу со скафандрами. Первым делом он прижал к лицу загубник и включил подачу воздуха из баллона. И хотя руки у него ходили ходуном, он был счастлив, что дышит. «Но я еще покажу им, кто здесь хозяин», — злобно подумал он. Чувствуя, как в кровь начинает поступать адреналин, Флеттери вспомнил старую островитянскую пословицу. «Не дразни рвача врага, коль жизнь дорога». «Вот я и есть сейчас рвач, и у меня еще достаточно сил». Директор бормотал эти фразы, пока не почувствовал, что дыхание окончательно выровнялось, и тогда он злобно крикнул прямо в респиратор. «Чего вы от меня хотите? Если вы меня убьете, то все умрете тоже. Вы все сдохнете. Все». Его дыхание затуманило пласкафандра, скафандра, но заливающее кабину сияние не стало тускнее. Наоборот, каждая осевшая капелька засверкала, и Флеттери показала, что каждое из них – лицо. Сотни крошечных лиц глядели ему прямо в глаза. «Да, убийство – это твой метод». Мы предпочитаем другие. От звука этого тихого, раздавшегося прямо в голове голоса, по всему телу Флеттери пошли мурашки. Теперь он его узнал. Этот неповторимый тембр и типичный для лунбазы акцент могли принадлежать только Алисе Марш, его коллеге по первому экипажу. И, по крайней мере, какое-то время она была для него больше, чем просто коллега. Но ведь это не может быть Алиса, ведь она же... Нет, не мертва, но все-таки... Так что... Что здесь происходит? Флеттери услышал характерный шурок стеблей и листьев келпа и понял, что они оплетают кораблик. А затем один из стеблей проник прямо сквозь сияющий белый пласт кабины, и Флеттери почувствовал, что не может оторвать от него глаз, чтобы кругом не творилось. Амфибия дернулась, забилась и послышался треск отдираемой обшивки. Флеттери в последнюю секунду успел застегнуть скафандр и потянулся за лазерниками, но передумал и прихватил еще пару баллонов с кислородом. «Ты можешь продолжать борьбу, если хочешь». Вновь раздался голос Алисы. «Тебя никто не станет убивать. Мы не причиним тебе ни малейшего вреда». Официальная версия гибели Алисы гласила, что она попала в аварию на подводной станции. Теперь же у Флеттери перед глазами поплыли картины из ее жизни, и он узнал ее самый большой секрет. И его ледяное сердце затрепетало от страха. Алиса тогда отправилась проводить подводные эксперименты с неприрученными келпами. План исследований был рассчитан на полгода, но она знала, что может работать и 9, и 10 месяцев. К тому времени Флеттери уже надоела их связь, и Алиса это чувствовала. Но если бы он узнал, что она беременна, то заставил бы ее избавиться от ребенка, в этом она была твердо уверена. А возможно, избавился бы и от нее. Ни один из 10 тысяч клонов не смел и надеяться иметь детей. И не исключено, что Алиса, Флеттери и Макинтош были последними во всей вселенной выжившими клонами из прежнего большого экипажа. Мальчика взяла на воспитание семья Брудов. Его назвали Юрием, и первые два года жизни он провел на подводной станции, где кроме него жили еще 14 взрослых. Флеттери прикрыл глаза, стараясь отдалиться от воспоминаний Алисы. «Всего-то у нас и было с ней. Мы же только там, на Лунбазе». «А ты считаешь, что мое тело для этого не годится?» – спросила она. Образы все еще стояли перед его глазами, а в мозгу вновь звучал ее голос. «Ну как ему предположить?» Ты же возилась с этими келпами. Теперь уже прямо в голове, как Голофим, прошло его собственное воспоминание о том, как он самолично проделал трепанацию черепа и навсегда разлучил Алису Марш с ее телом. И спрятаться от этого воспоминания не было никакой возможности. «У келпа ты можешь узнать все, что тебе только понадобится», — вдруг раздался голос Мака. Причем говорил он Бруду. «У тебя, конечно, накопилось множество вопросов. Так отправляйся в путешествие по своим генетическим цепочкам, и гуляй там, пока хватит терпения. «Я знаю, кто мой отец», — ответил Бруд. «Это Раджа Флеттери». Амфибия дернулась последний раз, и вода, сорвав люк, хлынула Флеттери прямо в лицо. Обломки тут же уплыли куда-то, но светящаяся сфера все еще маячила перед глазами Флеттери, и на ней кружились новые образы. Флеттери увидел Невис Зенцем, связанных на пляже, и Бруда с приварившимся к рукам лазерником на орбите. Он смотрел, как рушатся дома в Калалаче и как превращается в руины его теплица. И по всему побережью келпы вздымали над водой стебли и освещали море зеленоватым светом. «Тебе еще многому нужно научиться, Раджа Флеттери», произнесла Алиса Марш. «Ты же умный человек, почти гений. Тебе это необходимо, как воздух. Лишь это тебя спасет». Что-то схватило его за правый локоть и потащило назад, прочь от светящейся сферы. Он вырвал руку, но его схватили вновь и потащили куда-то, а он лишь слабо отбивался. Флеттери вновь начал задыхаться. Воздух в акваланге заканчивался, а запасные он потерял. Сквозь окутывающую голову сонную удурь до него донеслись слова. «Как я уже сказала тебе в ту ночь, когда ты меня убил, я не уверена, что ты способен понять всю грандиозность и необъятность этого удивительного создания». Биатри смотрела, как перед глазами Флеттери разворачивается картина его воспоминаний об операции над Алисой Марш. Голо и видеоэкраны, становище и само небо, светясь, транслировали изображение на всю планету. «Ты должен мне тело», — сказала Алиса самым, что ни на есть будничным голосом, словно с тех пор, как они познакомились на Лонбазе, не прошла целая жизнь. Келп начал подготовку кокона для Флеттери, такой же, как тот, в котором на протяжении 20 лет пествовал Кристу Гелли, а до нее Ваату и Дьюка. Беатрис почувствовала, как реснички келпа уже припали к коже Флеттери и начали анализ кровяного давления и прочие необходимые тесты. Эти живые анализаторы будут кормить его и следить, чтобы пленник ни в чем и никогда не испытывал недостатка, а слоевища стебли надежно укутают и спрячут тело от морских хищников. Все это она поняла, погладив шкуру дирижаблика. Флеттери достиг пика славы. Он был на всех экранах планеты. Как много интересного упускает наше сознание лишь потому, что мозг наш не подготовлен для его восприятия. Наша задача – создавать все новые и новые планы восприятия для того, чтобы наш мозг мог одновременно оперировать как можно большим количеством тем. Хасе Артега и Гассет В ту секунду, когда Калеб скрылся в недр сияющей сферы, Твисп не мог побороть волнение. Он знал его мальчиком. Потом у него на глазах, как никогда и его отец, Юноша превратился в молодого мужчину. И вот сейчас, внезапно, как и когда-то много лет назад, невыносимое предчувствие утраты зашевелило волосы на затылке, и он отшатнулся от края пруда. Калиб так похож на своего отца, такой же упорный, уверенный в себе, неистовый. Отец Калиба Бред был глубоко потрясен смертью десятков тысяч островитян в Мерман Плаза, потрясен тем, что люди сами убивали детей и родителей по их собственной просьбе. Целый остров затонул. Твисп не раз слышал о гибели острова Гуэмес, он видел кинохронику, запечатлевшую спасение выживших, но Бретт наблюдал происходящее собственными глазами, разорванное на части тела, красное от крови море, и слышал своими ушами крики раненых и умирающих. Словно в ответ на эти мысли, на светящейся сфере поплыли некоторые из запомнившихся ему картин, и они были ярче, чем в воспоминаниях. Но были там и другие картины и образы, туманные и почти слаборазличимые, как возникающие на грани сна и яви. Твист вновь увидел Калиба, но уже возмужавшего, отстаивающего свою позицию на требующем крови Флеттери Совете, и они согласились пойти за ним. Вы все хотите погибнуть в борьбе, сказал он, но может лучше накормить бедных. Хорошо, уговорили. Он пошлет армию против Флеттери, но состоять она будет из ангелов, несущих мешки с едой. Пока едят, не воюют. Написали на рясах пилигримов и раздали их во всех ближайших лагерях. Твист понял, что юноша вырос. и ему не грозит превращение в нового Флеттери. «Но он больше не юноша», — напомнил себе Твисп. «Аваата заботится о нем, и его мать тоже». Твисп вспомнил, как поначалу было трудно себя убедить в том, что он снова может общаться со Скади Ванг. Ее появившееся в сфере улыбающееся лицо было таким же юным и пленительным, как тогда, когда они познакомились столько лет назад. А как же она теперь без любви Брета? Твисп почувствовал, что трудно дышать, и оставил воротник. В Калиба Нимбе кружились все новые и новые образы. Все они были хорошо знакомы старому монаху, и что-то объединяло их всех. Да они же все мертвы. Сзади послышались тихие шаги. Очевидно, это Моус. Но в тот момент силуэт Калиба на поверхности пруда словно выцвел на фоне все еще засветившейся воды, и тиспу показала, что тело начинает погружаться. Вокруг мельтешили призраки, напоминавшие о событиях жизни их обоих. Что-то происходило. Твиспа охватил благоговейный восторг, но страха он почему-то не испытывал. Вода в пруде закружилась вокруг лежащего посередине тела юноши и пошла светящимися волнами, настолько яркими, что каменный барьер осветило целиком. Присутствующие монахи замолкли, а затем запели псалом возрождения. Это был один из древнейших псалмов, строившихся по принципу вопрос-ответ и дававших возможность импровизировать. Впервые Твисп слышал его от своего деда. «Протяни нам навстречу свои листья и открой сердце своих цветов». Свет был уже таким ярким, что тело кальба растворилось в нем. Никогда еще Твисп не видел подобного. Но почему-то сияние не причиняло глазам боли, а можно было смотреть на него не щурясь. Старый монах почувствовал приближение состояния транса. «Так везде!» — крикнул женский голос у выхода из Оракула. «Море, небо, все светится!» Твисп узнал голос. Это была Снейдж, одна из операторов. а на нем, как на экране картины, восторженно выдохнул еще кто-то. Как здесь, только на все небо. Свет залил уже всю пещеру, и Твис больше не различал вокруг ни лиц, ни фигур. Даже тесно прижимавшийся к нему Моус теперь был лишь светящимся пятном на светящемся фоне. «Кристо Гелли в безопасности!» – донесся ликующий голос Снейдж. «Они все в безопасности! Битва прекратилась!» На светлом экране перед глазами монахов прошли сцены последнего сражения Кристы и Бена с Зенцем и Спайдером Неви. И несмотря на то, что изображение было ярким и детальным, а вся сцена на пляже длилась около часа, старому монаху понадобилось всего несколько мгновений, чтобы во всех подробностях узнать, что же там произошло. Когда в финале Неви упал, по рядам наблюдающих монахов пробежал довольный ропот. Но тут действие перенеслось в другую пещеру, и весь экран заслонило ненавистное лицо директора. Наступила полная тишина, и лишь кто-то из монахов не удержался от сдержанного проклятия. «Это что, чудо, старец?» Филатери заменили сознание. «Это для нас намного важнее, чем любые чудеса», — ответил Твисп. Авата решила, что пора сменить директора. Световые сполохи выплеснули с фонтаном из недр Оракула и омыли всех стоящих вокруг пруда. Даже самые темные из них были лишь ярчайшими вспышками света на еще более сверкающем фоне. «Смотрите, старец!» Твисп оглянулся на Моуза и увидел, что молодой монах воздел руки к потолку, словно хотел взлететь. Из его пальцев полились потоки упругого белого сияния и потянулись навстречу другим таким же, наполнявшим уже всю пещеру. И хотя от световых бликов рябило в глазах, Твисп видел, что и другие монахи воздели руки и обмениваются сияющими посланиями. Он вспомнил, как когда-то, когда он был еще ребенком, к ним в школу пришел биоархитектор и показал много удивительного. Среди прочих было и такое чудо. Он продемонстрировал живую амебу, приоткрыв все жизненные механизмы ее клетки. Что ей нужно, чтобы начать двигаться, а что, чтобы поймать добычу и переварить ее? Так тоже мы на самом деле. Тогда слух удивился Твисп. Хищники или жертвы? Ответ обрушился на него с такой силой, что заставил его рухнуть на колени. Вы все мои братья, и я ваша сестра. Твисп попытался удержать равновесие, и его длинные руки ухватились за каменный край пруда. И вдруг навстречу ему из сияния протянулась чья-то рука, мокрая, но вполне реальная, и на каменный бордюр выбросился Калип. Пещера наполнилась шумом голосов. Монахи беседовали с Аваатой и своими предками, освобожденными из их воспоминаний и из тюрьмы генетических кодов. «Давайте соединим руки и поблагодарим Аваату», – предложил Калиб. Его сильный звучный голос привлек общее внимание, и разговоры прекратились. Авато уничтожила созданную Флеттери чудовищную пародию на общество, а его самого взяла в плен. «Там он останется до тех пор, пока не постигнет то, что мы знаем хорошо. Все живущие имеют право на жизнь». Сегодня каждый получит еду, и пока мы держим планету в любящих руках, наши беды не вернутся. Все находящиеся в пещере подали друг другу руки и стали вокруг пруда с оракулом, омываемая его ясным светом, в волнах которого кружились пленительные образы. Теперь тишину в пещере нарушали лишь восторженные вздохи и возгласы изумления. И вновь в пещеру захлестнул ослепительный поток света, и вновь растворил в себе без остатка пруд и древние каменные стены и потолок. Теперь Твис видел только хоровод, держащийся за руки людей, а между ними клубился светящийся туман. И он чувствовал, что сейчас все жители Пандоры объединились в одну цепочку и стоят у взоры на этот удивительный экран. Было тепло, и можно было уже не бояться ни демонов, ни охранки, ни голода. Старый монах тихонько покинул праздник у пруда и, натянув у себя в келье рясу, поднялся на любимый балкон в горах над Калалочем. Где-то далеко у подножья гор сверкало в ночной темноте море. А по тропе наверх с трудом взбирался старый фургон. В первую секунду Твисп насторожился, но затем разглядел ползущую за ним на прицепе лодку. Машина упорно лезла в гору, и Твис подумал, что в Калалаче всегда будут такие люди упорные и надежные, умеющие добиваться всего. Добро пожаловать! прошептал он замерзшими на ночном ветру губами. Все у них получится, подумал он и погрузился в мечты. Первым, о ком подумал старик, был калиб. Совсем немного времени пройдет. и Келп поможет ему справиться с трудностями первой любви, а затем, глядишь, внуки и внучки Скадди Ванг и Бретта Нортона еще замучают дедушку Твиспа просьбами рассказать о них самих. А что сбудется из того, что показал Келпа в остальных? И каким образом? Избранные Аватай, Бен и Криста займутся налаживанием жизни на Пандуре, и им хватит работы еще на много лет. Арика и Снэдж поселятся где-нибудь неподалеку, и работать будут все вместе. Это Твисп точно видел на экране. А Алиса Марш уведет без Ницше в глубины космоса за пределы связи и на борту увезет Дварфа Макинтоша и Беатрис Татуш. Вместе со своим новым симбионтом Аваатой они откроют новую страницу в истории человечества. И если даже найденная ими планета поначалу будет не так прекрасна, как хотелось бы, совместными усилиями ее превратят в цветущий сад. А еще с ними вместе полетит Юрий Брут и даже наладит общение со своей матерью, ОМП Алисой Марш, что принесет им обоим утешение и облегчение. Благодаря Келпу Алиса вновь обретет тело и утраченного было сына, а он запишет ее размышления и издаст для последующих поколений социологию Вознесения. Экипажу этого безналета предстоит стать жителями нового мира, где земля, солнце и море совсем другие. Раджа Флеттери так и будет жить в Келпе, ни в чем не испытывая нужды, узник собственной гордыни и алчности. Люди будут время от времени его навещать, А легенды о нем станут передавать из поколения в поколение. Отвисп, хотя его дни сочтены, останется на этой планете и постарается хоть немного улучшить жизнь на ней. И он был счастлив, что встретит конец своей жизни не в одиночестве, как боялся раньше. Я наверняка войду в легенды, как старец из горного монастыря, усмехнулся он. Внизу царила тишина, и еще недавно озарявшая окрестности сияние, кануло в море, лишь пена светилась прозрачным светом. Над седой головой Твиспа вздымался яркий звездный шатер с двумя лунами. И вдруг где-то внизу раздался чей-то заливистый смех, и старый монах подумал, что страх и смерть ушли отсюда навсегда.